Конечно, князь Виктор не забудет своего обещания и непременно воспользуется пребыванием в Петербурге, чтобы предпринять все возможное в ограждении невесты. Но предпринять что-либо он мог лишь в том случае, если в Петербург его вызвали за добром. А ведь у князя Виктора были какие-то таинственные и всесильные враги. Как знать, быть может, эти враги ввергли его в темницу?» Неужели же ей, Анюте, предстоит еще раз потерять любимого, как потеряла она уже однажды Заболоцкого? Неужели ей предстоит снова очутиться в доме умалишенных в этой живой могиле? Эту мысль Анюта не могла снести. Она чувствовала, что скорее наложит на себя руки, чем еще раз даст ввергнуть себя в кильский приют или какое-нибудь подобное ему может быть еще худшее заведение». Воспоминание о городе Килле невольно направило мысли Анюты на ту, которая делила там в приюте ее судьбу и своей энергией и решительностью, помогала ей спастись из живой могилы. Милая Луиза с искренним чувством подумала Анюта, улыбаясь сквозь слезы. «Если бы ты была со мною, ты поддержала, ободрила и, наверное, помогла бы мне выйти из ужасного положения, но каково то самой тебе теперь. Добилась ли хоть ты осуществления тех надежд, с которыми мы расстались тогда?» Да, Анюта не имела понятия о судьбе, постигшей Луизу, и, конечно, никогда не могла бы подумать, что гордая красавица Луиза способна ступить на тот скользкий путь, на который ее невольно толкнул неосторожный совет Франциски. Действительно, признав совет Франциски единственным путем к спасению, Луиза, с отличавшей ее решительностью, сразу поплыла на всех парусах к любвеобильному сердцу пана Пшишинского». «Нельзя сказать, чтобы старый Селадон вошел в гостиную красавицы с очень уж беззаботным видом, ведь недавно еще в этой самой комнате ему пришлось пережить несколько неприятных минут. Конечно, теперь у красавицы обстоятельства были уже не прежние, но как знать, на что способна эта гордая и смелая девушка?» Однако ласковый взгляд, кинутый Луизой на гостя, сразу придал ему бодрости. «Дорогая паненка», – сказал он, покручивая свои длинные седые усы. «Еще недавно вы очень плохо обошлись со мною, но пан Пшишинский не злобив. Истинной красоте он способен простить все. Я узнал о том, что вы оказались в затруднительном положении». И вот спешу доказать вам, кто истинный друг вам, те, которых вы отличали и которые сейчас же отлетели прочь от вас, как только вы оказались в нужде, или я, которого вы всегда держали в загоне, но который прилетел сказать вам располагайте мною. Выражение прилетел так малышедшее к далеко не фигуре старого пана чуть-чуть не заставило Луизу фыркнуть Пшишинскому прямо в лицо но она сдержалась и, кинув на старого Селадона один из своих самых смертоубийственных взглядов, с чувством произнесла «Ах, милый, милый пан Пшишинский, простите, если я иной раз и поддавалась простой девичьей шаловливости, но в душе я никогда не сомневалась, что никто не относится ко мне лучше вас». Этот взгляд, та особенная интонация, которую вложила Луиза в слова «милый, милый пан Пшишинский», окончательно сразили чувственного старикашку. И вдруг толстый пан со всего размаха бухнулся на колени, схватил руки Луизы и стал осыпать их бесчетными поцелуями, приговариваясь глубокими вздохами. «О, панна Луиза! О, дорогая паненка! О, несравнимая, очаровательное О, Церцея!» «Что же, — подумала Луиза, с трудом удерживаясь от смеха, — ведь сердцея превращала людей в свиней, И таким образом я вполне заслуживаю это прозвище. Хотя, с другой стороны, драгоценнейший пан Тыта, кажется, превращен уже давно. Однако вслух она с хорошо разыгранным ужасом произнесла. «Боже мой, но ну встаньте, милый пан, встаньте!» «Не встану, чаровница!» Ударяя себя в грудь, завопил пан. «Не стану пока не получу вашего ответа». «Ответа? Но на что?» «О, учительница разве ты не знаешь, что я люблю тебя?» «Я всегда была уверена в вашем дружеском расположении ко мне», — уклончиво ответила хитрая девушка. «В дружеском расположении? К черту дружеское расположение! Я люблю тебя, божество мое! Люблю тебя со всей страстью, со всем пылом своего горячего сердца! О, будь моею, и я сложу к твоим дивным ножкам все свое состояние! О, успокой жажду моего истрадавшегося сердца! Будь моею!» Луиза с отчетливо разыгранным негодованием выдернула у старикашки свои руки, отступила на шаг и, осыпая Пшишинского молниями гнева, строго спросила. «Вашей? Договаривайте, пан Станислав, кем это должна я стать?» «Но вообще моей?» – смущенно пролепетал старик, совершенно не подготовленный к такому вопросу. «А, понимаю, вашей женой договорил за него Луиза. Нет, не совсем, а вообще пролепетал Пшишинский». «Что такое?» – крикнула Луиза, гневно топая ногою. «Вы, кажется, осмелились сказать «нет»?» И девушка грозно двинулась на старика. «Нет, вы ослышались», – испуганно поправился тот. «Я сказал, да, конечно, само собой разумеется».